Глава двадцать пятая. Нас, меня и Дага, вели под конвоем по улицам Лергуса. Сзади громыхало по булыжной мостовой телега с грузом. Управлял ею один из солдат. Ни в какие объяснения командир с нами вступать не стал. Нас разделили, и меня вели с одной стороны телеги, а Дага — с другой. Думаю, это чтобы мы не могли разговаривать. Веле «Велено доставить!» в лучших традициях солдафонов. По дороге я успела накрутить себе всяких отвратительных мыслей. Кто знает, зачем нас сдёрнули с места? Объявят ведьмы и сожгут. Сидела бы себе тихонько в деревне, дурище, бусики делала. Никогда бы не попала в такую ситуацию. А городок, который я рассматривала по пути к месту, был совершенно очаровательный. Уютные фахверковые дома смотрелись как игрушки. Как будто я не в чужом мире, а в историческом центре для туристов, в старинном земном городке. Два, редко три этажа возле дверей, прямо на мостовую выставлены большие вазоны с землей. Зелень еще только пробивается, но уже понятно, что скоро будут цветы. День будний, на улице много народу, все спешат куда-то и большинство в ту же сторону, что и мы». Много повозок, и лошади гадят на улице, не стесняясь, но у каждой подвешен под хвостом мешок. Представляете? Мешок, чтобы не пачкать навозом улицу. Наша группа проследовала мимо ворот рынка, куда втягивалась основная масса народу. Туда же, к воротам рынка, сворачивало и большинство повозок. На одной из них я увидела большие глиняные горшки, обвязанные чистыми тряпицами потянула запахом молочной сыворотки. Следом шла повозка, гружённая клетками с корушами. Интересно было бы зайти на рынок, побродить, посмотреть, чем отличается от нашего. Хотя если сейчас нас встретит разгневанный, фиг знает за что, этот самый Лацита Тиргус, неизвестно, смогу ли я увидеть ещё хоть что-то. Мне было страшно, и отвлекала я себя от дурных мыслей всем, чем могла. Рассматривала наряды горожанок и сопровождающих их служанок с пустыми корзинами в руках. Даже эти служанки были одеты лучше, чем большинство женщин в моем селе. Ткани качественнее, прически интереснее. Да и некий излишек тканей присутствует на одежде. Есть воротнички не для тепла, просто для красоты. Некоторые из них даже с вышивкой. Нарядные вязаные жилетки и на хозяйках, и на служанках. Со сложными узорами, с косами и жгутами. Хозяйские еще частенько и мехом отделаны. Юбки пошире и побогаче. Видно, что не так уж ткани экономили. Конечно, хватало и бедно одетых людей, но в целом наряднее все. Мы прошли торговую площадь, скрытую большей частью за высоким дощатым забором. Оттуда доносился гул голосов, периодически перебиваемый диким визгом свиньи или возмущенным воплем ошалевшего от толпы петуха. Судя по запаху, с этой стороны рынка продавали живой скот. Прошли еще метров сто по достаточно широкой и чистой улице. Обогнули высокое, не меньше трех этажей, каменное здание. Явно какая-то организация, а не жилой дом. На крыльце скучали двое служивых в кожаных калетах с нашивками из металлических блях. У крыльца стояли несколько мужчин и слушали одного из них, который яростно размахивал руками, и тут я увидела... Замок стоял на небольшом холме и казался прекрасным, как сказка. Светло-серый камень стен смягчался теплыми оттенками черепицы. С десяток башен разной высоты и формы, с крышами остроконечными и плоскими, за каменными зубцами которых торчали стражники. Окна, узкие и высокие, расположенные несколько хаотично, ловили своими стеклами солнечные лучи. Десятки труб разной высоты и размера выпускали в голубое весеннее небо сероватые струйки дымков. Замок был красив, величественен и знал это. Казалось, что это не огромный дом, а сказочное существо со своими мыслями и сложным характером. Поблескивала широкая полоса воды, окружающая каменные неприступные стены, и над самой высокой башней развивался желто-золотой флаг, перечеркнутый широкой черной полосой крест-накрест. Подъемный мост был спущен, и этот сказочный великан ждал меня. Двор замка поражал своими размерами и деловитой суетой. Почти никто не стоял без дела. Сновали слуги и служанки, тащили что-то в корзинах, заносили и выносили. Сбоку от одной из башен разгружали под воду с корзинами и огромными горшками. Несколько групп всадников получали инструкцию от маленького сухощавого мужчины, очень преклонных лет. Топталось несколько уборщиков с мётлами, грызлись из-за большой розово-голой кости два крупных пса. Из боковой двери выглянул парень в сером фартуке и серой же бандане и, прикрикнув на дрочнов, кинул им ещё одну такую же кость. Грызня возобновилась, как только он закрыл дверь. От стены, где были расположены несколько будок, проковылял крупный косолапый щенок и, с трудом, зацепив одну из костей за клочок жил, поволок её в будку. Псы самозабвенно рычали и не заметили по краже. Я засмеялась. «Что смешного?» Я обернулась на голос, и краем глаза заметила, как подтянулись солдаты и командир. Темноволосый загорелый мужчина, около тридцати лет, в таком же, как у командира, плаще с чёрной оторочкой, тёмные волосы схвачены в косу, тёмные брови слегка насуплены, а глаза серо-синие. Чуть выше среднего роста, ничего необычного. «Разве что цвет волос темнее, чем у большинства местных. Но даже такой цвет не сказать, что совсем уж редкость «Я спросил, что смешного ты увидела?» «Щенка». Я показала направление рукой. Мужчина оглянулся и посмотрел в ту сторону. Между тем щен дотащил кость до выбоины в мощенном дворе, где она благополучно и застряла одним концом. Он дергал ее изо всех сил, мотал головой и не понимал, что не так. Потом сел, свесил голову на бок и жалобным, песклявым голоском, еле слышным в общем гуле, начал жаловаться. «Нга-нга-нга!» Лаять по-настоящему он ещё не умел. Мужчина повернулся ко мне и совершенно неожиданно улыбнулся. «Кто ты такая?» Я уже поняла и по реакции солдат, и потому, как он вёл себя, что это не просто вояка. Скорее всего, какой-то командир, или как тут это правильно называется. Никто его не перебивал, никто не пытался прервать нашу беседу. Запираться я не видела смысла. «Меня зовут Елена Андреевна Шанс. Я иностранка. Местные люди называют меня Рава Лейна». Брови мужчины поползли вверх. «Женщина? Рава? Ты умеешь читать?» «Я умею читать и писать на своём языке. На вашем я научилась только говорить». Потом подумала и добавила. «Зато на вашем я немного знаю математику». «Из какой ты страны? Зачем тебя привели сюда?» «Мне не сказали, зачем. Но думаю, из-за того, что я показала, как можно очень долго хранить еду. Это удобно для путешественников и солдат, да и просто в хозяйстве всегда пригодится». Первый вопрос я проигнорировала. Переспросит — отвечу. Он явно заинтересовался. «Долго? Как долго можно хранить?» «Точно не скажу. В моей стране это делают по-другому. Но зиму мои консервы пережили. Молоко я заготовила в месяце тирсе. Рыбу с овощами тогда же. И их до сих пор можно есть. Если хранить не на жаре, то, думаю, ещё и в следующем году они будут пригодны». Сит, что ты тут застрял?» Я не заметила, как к нам подошел тот самый сухонький старик. «Эта девка говорит интересные вещи, отец!» Я промолчала, но обращение «девка» не внушило мне симпатии к этому хаму. Парень сразу перестал казаться мне симпатичным. Старик разглядывал меня, как какую-то диковину. «Если она не врет, Сейд, а это мы скоро узнаем!» то её знания могут быть полезны. Очень-очень полезны. Они все из Прибрежного, помнишь? На севере от Старого дома. Крошечное село. Сарк прибыл сюда в полном составе. Начали выспрашивать, как попасть к Лацита Тиргусу. Мне и донесли. «Как ты собираешься проверить это, отец?» «Заставлю их самих съесть то, что привезли. Если там яд, казню!» Они говорили так, как будто не меня, Ни Дага здесь не было, мне стало страшно и противно.